Глава 22, повествующая о том, как Чай Дзин уговорил своих гостей остаться у него, а также о том, как Усун убил тигра на перевале Дзин Янкан. Вы уже знаете, что Сун Дзян, не желая больше пить вина, вышел из помещения, и, очутившись под балконом с восточной стороны дома, наступил на рукоятку лопаты с горящими угольями, огревшийся у огня человек рассердился, вскочил на ноги и собрался броситься на Сунцзяна. Но в это время к месту происшествия подоспел хозяин дома Чай Цзинь, который назвал Сунцзяна по имени и открыл, кто он такой. Услышав, что перед ним сундзян Человек, собиравшийся драться, опустился перед ним на колени и долго не соглашался встать. Он говорил, — Вот уж верно говорится, глаза есть, а горы Тайшань не приметил. Я оскорбил вас, старший брат мой, и умоляю простить меня. Помогая этому человеку подняться на ноги, Сунцзян спросил его, — Могу ли я узнать, кто вы такой и как вас зовут? Тогда Чай Цзинь, указывая на незнакомца, сказал, он происходит из уезда Цинхэ, фамилия его У, имя Сун. Он второй сын в семье и живет здесь уже год. Я не раз слыхал от вольных людей имя У Суна, но никогда не думал, что так неожиданно встречу вас. Поистине мне повезло, сказал Сун Цзян. — Да, редко встречаются друг с другом такие славные люди, — сказал Чай Цзинь. — По этому случаю я прошу вас принять участие в нашей встрече, а за столом и поговорим. Сун Цзян обрадовался такому предложению и, взяв У Суна за руку, прошел во внутренние комнаты. Там он подозвал своего брата Сун Цзина и познакомил его с У Суном. Чай Цзинь пригласил Усуна за стол, и Сун Цзян тут же поспешил уступить ему свое место. Но разве мог согласиться на это Усун? После долгих споров о том, кому занять более почетное место, они наконец разместились, и Усун занял третье место. Чай Цзинь велел подать еще закусок и вина, и просил гостей пировать, не стесняясь. Разглядев Усуна при свете лампы, Сун Дзян остался очень доволен его внешним видом и спросил, — Как же вы, господин Усун, попали сюда? — Когда я жил в городе цинхе отвечал тот, — то однажды напился пьяным, повздорил с одним из местных начальников, ведущим секретной частью, и, рассердившись, так стукнул его кулаком, что он упал без чувств. Я подумал, что убил его, бежал из города и нашел убежище у господина Чайдзине, где и живу уже больше года. Лишь после я узнал, что тот человек жив, и теперь собираюсь обратно на родину, к своему старшему брату. Да вот неожиданно заболел лихорадкой и не мог отправиться в путь. Когда же я, дрожа от озноба, сидел под балконом и грелся у огня, вы наступили на ручку лопаты. От неожиданности и испуга я весь покрылся холодным потом. Может быть, от этого моя болезнь теперь и прошла. сунзян очень обрадовался выздоровлению Усуна. В эту ночь они пировали до третьей стражи. А когда стали расходиться, Сунцзян упросил усуна ночевать с ними вместе в западных комнатах, отведенных для гостей. На следующий день не успели они встать, как Чай Цзинь приказал зарезать барана и свинью и снова приготовил для них угощение. Однако не стоит больше рассказывать о том, как Чай Цзинь принимал сундзяна. Прошло несколько дней. И вот однажды Сунзян достал несколько лян серебра и преподнес их Усуну, чтобы тот купил себе одежду. Но узнав об этом, Чай Дзин решительно запротестовал. Он не хотел, чтобы Сунзян расходовал свои деньги. И распорядился принести из своих запасов шелк и атлас. Портнеры в усадьбе были свои, И Чай Цзинь приказал сшить всем троим гостям одежду. Теперь скажем несколько слов о том, почему хозяин не очень-то жаловал Усуна. Когда Усун пришел к нему искать убежище, он оказал ему такой же прием, как и Сунцзяну. Однако Усун стал все чаще и чаще напиваться пьяным и становился очень беспокойным. Стоило кому-нибудь из слуг не угодить ему, как он сразу же начинал скандалить. И вскоре во всем поместье не оказалось никого, кто хорошо отзывался бы об Усуне. Его не взлюбили и частенько жаловались зиню на Усуна. Чайдзинь хотя и не выгнал гостя из своего дома, но уже не оказывал ему прежнего внимания. Теперь же Сунцзян не расставался с Усуном, они вместе ели и выпивали. Болезнь Усуна не возобновлялась. Но, пробыв с Сунцзяном более десяти дней, он снова стал тосковать по родине и решил вернуться в город Цинхэ, повидаться с братом. На все уговоры чай Чайдзиня и Сунцзяна Усун отвечал. Я уже давно ничего не знаю о своем старшем брате, и поэтому должен навестить его и посмотреть, как он живет. Ну, если вам так необходимо ехать, — заметил Сунцзян, — не смею вас больше удерживать. Но когда будет свободное время, приезжайте с нами повидаться. В знак благодарности Усун отвесил Сунцзяну низкий поклон, Тем временем Чай Цзинь принес деньги и вручил их Усуну. «Извините меня, господин сановник, что я доставил вам столько хлопот», — благодарил Усун хозяина. Он увязал свой узел, выбрал палицу и собрался в путь. Чай Цзинь распорядился устроить гостю торжественные проводы. Усун надел только что сшитую ватную куртку, фаньянскую войлочную шляпу, взвалил на плечи узел, взял палицу и, распрощавшись, совсем уже было двинулся в путь, как вдруг Сунзян сказал, «Обождите, дорогой друг». И, пройдя к себе в комнату, взял немного серебра и, догнав Усуна за воротами усадьбы, сказал, «Я провожу вас». Усун попрощался с хозяином, а сунзян и Сунцин отправились вместе с У Суном. Сун Дзян также простился с Чай Дзинем, сказав, «Я тоже покину вас ненадолго». И они втроем вышли из усадьбы. Когда они прошли семь ли, У Сун начал прощаться с друзьями. «Уважаемые братья, вы и так прошли очень далеко. Прошу вас, вернитесь обратно». «Господин Чайдзинь будет беспокоиться о вас». «Ничего, мы проводим вас еще немножко», — сказал Сун Дзян. Беседуя о всякой всячине, они, сами того не замечая, проделали еще три ли. Тогда Усун взял Сун Дзяна за руку и сказал, «Дорогой брат, незачем провожать меня дальше. Недаром говорится, провожай гостю хоть на тысячу ли» а расставаться все равно придется. — Пройдем еще чуточку, — сказал Сунцзян и добавил, указывая вперед. — Вон там у дороги виднеется кабачок. Пойдемте, выпьем на прощание еще чашечки потри вина. Они вошли в кабачок, Сунцзян занял место хозяина. Усун, прислонив к стене свою палицу и положивший вещи, сел напротив, на место гостя, а Сунцзян пристроился сбоку. Подозвав слугу, они заказали закусок, вина и фруктов, и вскоре все это было им подано. Когда же они выпили по нескольку чашек вина, то увидели, что солнце уже склоняется к западу. И Усун сказал сундзяну «Время уже позднее, если вы не гнушаетесь мною, уважаемый брат мой, то разрешите мне отвесить полагающиеся по обычаю четыре земных поклона, «И побрататься с вами». Эти слова доставили Сунцзяну огромную радость. Тогда Усун встал и четырежды поклонился Сунцзяну. Тот велел сину достать слиток серебра в 10 лян и передать названному брату. Однако Усун решительно отказался принять это серебро. «Старший брат мой». «Вы сами в гостях, эти деньги вам пригодятся». «Не беспокойтесь об этом, друг мой», — сказал Суньцзян. «А если вы откажетесь от серебра, я не смогу считать вас своим братом». У Суну не оставалось ничего иного, как поблагодарить и с поклоном принять серебро. Затем Суньцзян достал еще немного мелочи и расплатился с хозяином кабачка. Усун взял свою палицу и вещи, втроем они вышли из кабачка и тут распрощались. Со слезами на глазах Усун в последний раз поклонился им и двинулся в путь. А Сунцзян с Сунцином долго еще стояли у дверей кабачка и лишь тогда двинулись обратно, когда Усун скрылся из виду. Однако не прошли они и пяти лет, как увидели, что навстречу им едет верхом сам Чай-дзинь, за которым следовали еще две запасные лошади. Сун-дзян был польщен таким вниманием. Они сели на лошадей и вернулись в усадьбу. По возвращении домой они пошли во внутренние комнаты и снова начали пировать. Так братья Сун стали жить в усадьбе Чай-дзиня. Но речь сейчас пойдет о другом. Прежде всего надо сказать о том, что Усун, расставшись с сундзяном остановился переночевать на постоялом дворе. На следующее утро он встал, приготовил себе завтрак, расплатился за ночлег, увязал свои вещи и, взяв палец, тронулся в путь. Идя по дороге, он раздумывал. От вольных людей... Я много хорошего слышал о сундзяне благодатном дожде, и все, что они говорили, оказалось правдой. Большое счастье побрататься с таким человеком. Несколько дней Усун находился в пути и, наконец, достиг уезда Янгу. Но до уездного города было еще далеко. С утра Усун прошел довольно большое расстояние и в полдень почувствовал, что сильно проголодался. Как раз в это время он увидел неподалеку маленький кабачок, над входом которого развивался флаг с надписью «Выпьешь три чашки и не пройдешь перевала». Войдя в кабачок, Усун поставил рядом с собой свою палицу и крикнул «Хозяин, дай-ка мне поскорее выпить и закусить». Хозяин тотчас же принес три чашки, палочки для еды блюдо с горячими закусками, и все это поставил на стол перед Усуном. Потом он налил гостю полную чашку вина, которую тот осушил одним духом. — Да, венцо крепкое, — сказал Усун. — Хозяин, а не найдется ли у тебя к этому вину чего-нибудь поосновательней на закуску? — Есть вареная говядина, — сказал хозяин. — Вот и хорошо, — обрадовался Усун отрека мне два дзиня хозяин пошел во внутреннее помещение отвесил два дзиня вареной говядины и нарезав ее подал на блюде усуну потом он налил усуну вторую чашку вина и тот снова выпил и похвалил доброе вино хозяю налил ему хозяина третью чашку но больше вина не подавал тогда усун постучал по столу И, подозвав хозяина, спросил, — Что ж ты мне больше не подливаешь? — Если, уважаемый гость, желает, я могу принести еще мясо. — Но я хочу вина, — сказал Усун, — хоть и от мяса не откажусь. — Мясо я вам сейчас нарежу, уважаемый гость, — сказал хозяин, — но вина больше не подам. — Что за чудеса? — удивился Усун. И, обращаясь к хозяину, спросил. Почему ты не хочешь дать мне еще немного вина? Уважаемый гость, — сказал хозяин, — ведь на вывеске у дверей написано «Выпьешь три чашки и не пройдешь перевала». «Что это значит?» — спросил усун. А то, — отвечал хозяин, — что хоть у нас вино и свое самодельное, но по вкусу и качеству не уступает настоящему выдержанному вину. Кто выпьет три чашки, сразу пьянеет и уже не может пройти перевал, находящийся на пути. Вот почему мы и назвали наш кабачок «Выпьешь три чашки и не пройдешь перевал». Поэтому четвертой чашки путники уже не спрашивают. — Если это правда, — засмеялся Усун, — так почему же я выпил три чашки и не опьянел? — Своё вино я назвал ароматом, проникающим сквозь бутыль, или ещё вино, что валит с ног за порогом. На вкус оно тонкое и приятное, а пройдёт немного времени, и свалишься с ног. — Не болтай глупости сказал Усун. — Что ж я тебе, не заплачу за него, что ли? Налей-ка мне лучше ещё три чашки. Убедившись, что Усун не пьян, Хозяин снова наполнил все три чашки. Усун выпил и сказал. — А в самом деле хорошее вино. — Давай-ка, хозяин, уговоримся. — Я стану платить тебе отдельно за каждую чашку, а ты знай подливай. Уважаемый гость продолжал уговаривать его хозяин. — Не надо больше пить, ведь этим вином недолго и до бесчувствия упиться а тогда ничем не поможешь. — Да ты чушь городить, — рассердился наконец Усун. — Если б ты даже подлил в вино зелье, то и тогда мой нос разнюхал бы. видишь что такого не переспоришь, хозяин снова налил ему три чашки. — А ну-ка принеси еще дзине три мяса, — приказал Усун. Хозяин удалился, нарезал еще два дзини вареной говядины, И наполнил вином три чашки. А Усун, знай себе, ел да пил. Наконец он достал серебро и, подозвав хозяина, сказал. Посмотри-ка, хозяин, хватит тут заплатить за вино и за закуски, которые я брал у тебя. Даже многовато, сказал тот, пересчитав серебро. Вам полагается еще сдача. Никакой мне сдачи не нужно, сказал Усун. Налей-ка мне лучше на эти деньги еще вина. — Уважаемый гость! — воскликнул хозяин. — Да разве вы столько выпьете? За ваши деньги причитается еще шесть чашек. — Ну, раз причитается, так давай их сюда полностью! — сказал Усун. — Вон вы какой здоровенный! — сказал хозяин. — Как напьетесь пьяным и свалитесь, так вас и не поднять. — Хорош бы я был, если бы тебе еще пришлось меня подымать! — возмутился Усун но хозяин кабачка упорно отказывался подавать вину. Тогда Усун разозлился и заорал. — Что я у тебя, бесплатно пью, что ли? Перестань меня сердить! Не то я все тут к чертям разнесу. Вверх дном переверну твой дрянной кабачок. — Ну, парень, видно, готов, — подумал про себя хозяин. И раздражать его не стоит. Он наполнил вином еще шесть чашек и подал Усуну. Лишь опорожнив восемнадцатую чашку, Усун, наконец, взял свою палицу и, поднявшись, сказал, — А ведь я еще не пьян, хозяин. И, выйдя из дверей кабачка на улицу, он рассмеялся и сказал, — Вот тебе и выпьешь три чашки, и не пройдешь перевала. И, взяв в руки палицу, зашагал прочь однако хозяин кабачка поспешил вслед за ним кричав догонку уважаемый гость куда это вы направились что тебе надо спросил остановившись усун разве я не расплатился с тобой это я из добрых намерений сказал хозяин кабачка Вернитесь-ка обратно и прочитайте объявление властей что там еще за объявление спросил усун да о том что на перевале зин янган которая лежит перед вами. Недавно появился огромный тигр с глазами на выкате и белым пятном на лбу, сказал хозяин. Он нападает на путников, идущих через перевал ночью, и пожирает их. Так погибло уже человек 30. Сейчас власти приказали охотникам в определенный срок убить этого тигра. На дороге к перевалу повсюду вывешены объявления о том, что проходить через перевал можно лишь группами и только до вечера. Ночью переход запрещен, в особенности одиноким путникам. Если человек идет один, он должен подождать попутчиков. Сейчас как раз уже наступило то время, когда переход запрещается, а вы, я смотрю, идете, как ни в чем не бывало. Так вы можете ни за что, ни про что погибнуть. Вам лучше провести ночь у меня, а завтра утром, когда соберется человек тридцать, вы пойдете все вместе через перевал. Выслушав его, Усун рассмеялся и сказал, — Я из города Цинхэ ходил через этот перевал раз двадцать и никогда не слышал, чтобы здесь водились тигры. Брось-ка ты мне морочить всякими дурацкими рассказами. Никакой тигр мне не страшен. — Я лишь желал предупредить вас об опасности, — сказал хозяин кабачка. — Если вы мне не верите, идите и сами прочтите объявление властей. — Да что за чертовщину ты поришь крикнул усун. — Если там и есть тигр, я все равно его не испугаюсь. — Ты, видно, позарился на мое добро. — И хочешь ночью убить и ограбить меня, вот и стараешься запугать меня своим дурацким тигром? — Подумать только, — обиделся кабачек. — Ему добра желаешь, а он вон как это понимает. Это вместо того, чтобы сказать спасибо. — Ну, как знаешь, не веришь, так иди себе на здоровье. И, покачивая головой, хозяин вернулся в кабачок. Усун же со своей палицей в руках зашагал к перевалу Дзин-Янган. Сделав около петели, он оказался у подножья горы и здесь увидел большое дерево, с которого был снят кусок коры и выведены две строчки иероглифов. Усун немного сдал грамоту и, подняв голову, прочел. В связи с тем, что за последнее время На перевале Зиньянган есть случаи нападения на людей тигра. Прохождение через перевал разрешается с 9 до 3 часов дня только группами. Не подвергайте себя опасности.